Ведро качается у меня на руке. Не подаю вида, что слышал. Хочет меня обмануть. Опять велит встать, опять не двигаюсь. И он вздыхает, закатывает глаза к потолку. Потом берет меня за шиворот, дергает легонько, и я встаю. Сует мне в карман губку, показывает на комнату дальше по коридору, я иду. Пока я иду с ведром по коридору, вжик, как всегда спокойно и мощно,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 Я занимаюсь этим так давно. Протираю, промокаю, встряхиваю. И в этой комнате, и в прежней деревянной в старом корпусе, что персонал меня даже не замечает...